Глава четвертая. В его коморке на Мансарде кто-то был. Герольд знал об этом еще прежде, чем подошел к двери и понял по едва ощутимой вибрации медальона. Он задул кагонец, которым освещал себе ступени, вынул кинжал из заголенища, сунул его сзади за пояс, нажал ручку. В комнате было темно. Не для ведьмака. Он умышленно, не торопясь, как бы сонно, переступил порог, прикрыл за собой дверь. В следующий момент, сильно оттолкнувшись, прыгнул ласточкой, навалился на человека, сидевшего на его лежанке, прижал того к постели, левое предплечье сунул ему под подбородок, потянулся за кинжалом, но не вынул. Что-то было не так. Недурно для начала. Глухо проговорила Ренфри, неподвижно лежа под ним. Я рассчитывала на это, но не думала, что мы так скоро окажемся в постель. Убери руку с моего горла, будь любезен. Это ты. Это я. Слушай, есть два выхода. Первый. Ты слезешь с меня, и мы побеседуем. Второй. Все остается как есть, но хотелось бы все же скинуть сапоги, как минимум. Ведьмак выбрал первый выход. Девушка вздохнула, встала, поправила волосы и юбку. — Зажги свечи. В темноте я вижу не как ты, а видеть собеседника люблю. Она подошла к столу, высокая, худощавая, гибкая, села, вытянув ноги в сапогах. Оружия вроде бы у нее не было. Выпить есть? Нет. В таком случае хорошо, что я прихватила. Засмеялась она, ставя на стол дорожный бурдючок и два кожаных кубка. — Почти полночь. — холодно, — сказал Геральт. — Может, перейдем к делу? — Минутку. Пей. — Твое здоровье, Геральт. «Взаимно, сорокопутка! Меня зовут Ренфри, чёрт побери!» — подняла она голову. «Разрешаю упускать княжий титул, но перестань именовать меня сорокопуткой!» «Тише, разбудишь весь дом!» «Могу я, наконец, узнать, чего ради ты влезла сюда через окно?» Фу, «Какой догадливый!» Я хочу спасти Блавикин, от резни. Чтобы обсудить это с тобой, я лазила по крышам, словно мартовский кот. Цени. Ценю. Только вот не знаю, какой смысл в таком разговоре. Положение ясное. Стрегобор сидит в колдовской башне. Чтобы его достать, тебе придется организовать осаду. Если ты это сделаешь, тебе не поможет твой королевский папирус. Если ты в открытую нарушишь закон, Ауден не станет тебя защищать. Войд, стража, весь Блавикен выступят против тебя. Но если выступит весь Блавикен, то жутко пожалеет. Ренфри усмехнулась, показав хищные белые зубки. Ты разглядел моих мальчиков? Ручаюсь, они свое дело знают. Представляешь себе, что произойдет, если начнется драка между ними и теми телками из стражи, которые то и дело спотыкаются о собственные алебарды? А ты, Ренфри, воображаешь, что я буду стоять в стороне и спокойно взирать на такую драку? Видишь, я живу у Войта, при надобности буду рядом с ним». — Не сомневаюсь, — посерьезнел Ренфри, — только, скорее всего, один ты, потому что остальные попрячутся по подвалам. Нет на свете бойца, который управился бы с моей вооруженной мечами семеркой. Это не под силу ни одному человеку. Но, Белоголовый, давай не будем пугать друг друга. Я сказала, резни и потоков крови можно избежать. Конкретно, есть два человека, которым это под силу. Я само, внимание. Один Стрегобр лично, он добровольно выйдет из своей башни, я отведу его куда-нибудь на пустырь, а Блавикен снова погрузится в благостную апатию и вскоре забудет обо всем.